Глава десятая. Сергей Ильич вышел из машины у огромного здания, в котором расположилась императорская канцелярия. «Здесь нельзя ставить машину», — сказал водитель, захлопывая дверь за графом. «Я буду ждать на парковке». «Мне плевать, где ты будешь меня ждать», — Рысев посмотрел на командира его личной егерской сотни. «Хоть в бордель быстренько скатайся». Мобилет у тебя есть, и это позволит мне вытащить тебя откуда угодно. «Быстренько в бордель не получится», — улыбнулся Дмитрий. «Вы меня недооцениваете, ваше сиятельство». «Почему у вас всего три сотни?» — внезапно спросил Сергей Ильич. «Простите», — Дмитрий моргнул. «Митя, вас всего три сотни», — повторил граф, нахмурившись. И из вас, дай рысь, лишь сотня женаты. «Мы коты», — осторожно ответил егерь. «Да, верно», — Сергей Ильич смирил подтянутую фигуру сотника пристальным взглядом. «Но вы — мои коты. Даже Женя скоро порадует меня правнукам, а он моложе, чем две трети из вас. Я планирую стать князем». И как, по-твоему, я смогу на равных с князем Тигробом разговаривать, если у меня про Рысевых всего-то три сотни мужчин? А о самих Рысевых можно только сесть и поплакать. Дима, это не только проблема увеличения клана. Это вопрос престижа. В нашей стране не просто так разрешено иметь более одной жены. А у тебя, например, и одной нет. «Ой, я тут при чем? Игорь почувствовал угрозу и попятился. «Петрович у нас старший. Вот с него и начинаете демографию рысевых поднимать». «Ты мне только что подкинул очень хорошую идею», задумчиво проговорил Сергей Ильич. «Но сотники идут сразу за Антипом, так что у тебя есть блестящая возможность связаться со своими двумя товарищами и обсудить мои возможные репрессии». Какие именно, нетрудно догадаться. Вы все мужики умные. А если до кого-то не дойдет? Я страшно разочаруюсь в Антипе, назначившем вас командовать сотнями». И граф направился к центральному входу в канцелярию. Рядом с ним шел его секретарь с папкой под мышкой. Дмитрий же прыгнул за руль и убрал машину с проезжей части. Заглушив мотор, он достал мобилет и набрал номер Ефима. Что у тебя? Раздался слегка напряженный голос командира второй сотни, традиционно закрепленный за наследником. Ефим, тут такое дело. Кажется, Сергей Ильич сошел с ума, ответил ему Дмитрий. И все бы ничего, но дело касается нас. В каком смысле нас? Ефим насторожился. В прямом. И Дмитрий с некоторой долей злорадства принялся обрисовывать Ефиму, что в самое ближайшее время Петровича и Сотников может ожидать. Сергей Ильич, в то время как его егеря довольно бурно обсуждали начальственный произвол, прошел в здание канцелярии и поднялся на второй этаж, где располагался отдел, отвечающий за рассмотрение заявок на добычу драгоценных металлов. Там же выдавали разрешение, если заявки были одобрены. Секретарь графа быстро прошел вперед и, постучавшись, вошел в нужный им кабинет. К тому времени, как сам Сергей Ильич оказался у двери, она распахнулась. Из кабинета вышел секретарь графа и молча отступил в сторону, давая своему шефу пройти. На встречу графу из-за стола поднялся высокий, довольно-таки плотный тип. Ваше сиятельство, а что же вы вот так, лично? Немного растерянно протянул он. «Видите ли, Михаил Ефремович, в последнее время мне почему-то кажется, что только занимаясь делами лично, я могу получить хоть какую-то отдачу. Во всех остальных случаях мне приходится очень долго ждать ответ. Вот и теперь пришлось самому в столицу приехать. Благо, у нас здесь есть приличный дом, и не приходится ютиться по знакомым и гостиницам». Любезно ответил Сергей Ильич, садясь в кресло для посетителей. «Да что вы говорите?» Михаил Ефремович Енотов, начальник отдела, сплеснул руками. «Какое безобразие!» «А вы, случайно, не в курсе, почему так происходит?» Рысев улыбнулся, но почему-то его улыбка не понравилась Енотову. Михаил Ефремович даже отпрянул в сторону, когда отметил, что она больше походит на оскал. Откуда же мне знать? Янутов взял себя в руки и сел на свое место, с которого не так давно вскочил, встречая гостя. И, тем не менее, именно в вашем отделе мой запрос уже несколько дней лежит мертвым грузом. Я, конечно, могу предположить, что он все еще не дошел до вас, Михаил Ефремович. Служащие могли его элементарно сунуть не в ту кучу. Поэтому я решил приехать к вам самостоятельно и задать интересующие меня вопросы напрямую. Мы ведь найдем сейчас решение моей небольшой проблемы. Граф снова улыбнулся, в его глазах сверкнул желтый огонек. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы вам помочь в ваше сиятельство, промямлил Енотов. Хотя он и занимал немаленькую, даже по столичным меркам должность но перед высшими аристократами слегка терялся. Ему было гораздо проще и легче иметь дело с секретарями, юристами и поверенными этих снобов, в чьих чертах вполне можно было увидеть первопредка, давшего свое имя клану и красовавшегося на пирсне рода. «Прекрасно!» Рысев говорил спокойно, но Енотов почему-то от этого нервничал еще больше. «В таком случае перейдем к делу». Вполне возможно, что все действительно всего лишь недоразумение. «Я готов выслушать ваш вопрос, ваше сиятельство». Енотов сидел перед графом почти как примерный ученик, сложив руки на столе. Он даже попытался втянуть живот и расправить плечи. Стоящий за креслом Сергея Ильича секретарь, не скрываясь, усмехнулся. А ведь еще вчера этот чиновник смотрел на него свысока, развалившись в своем кресле. К счастью, дело было для их чрезвычайно важным. И только поэтому граф нанес визит Енотову лично. Но так даже лучше. Всегда интересно посмотреть, как с таких вот чинуш слетает спесь и осознание определенной вседозволенности. «Видите ли, Михаил Ефремович...» «Клан баронессы Камневой является вассальным кланом Рысевых». Сергей Ильич смотрел на Енотова, не отводя взгляда. «Не так давно баронесса начала разработку серебряного рудника с моей помощью и с моего позволения, как и положено верному вассалу. Но до меня дошли слухи, что кто-то в обход клана Рысевых Тоже пытается получить разрешение на добычу того же серебра. А ведь разрешение баронессы Камневой уже получено. Я хотел бы знать имя этого... Хм, не слишком разумного человека. «Имя?» Енотов моргнул. «Да, имя. Я хотел бы с ним поговорить и уладить уже это недоразумение». Глаза Рысева снова сверкнули, и Енотов вжелся в спинку. «На кону моя репутация. Вы же понимаете, Михаил Ефремович? И я сделаю все от меня зависящее, чтобы ей ничто не могло повредить». «Да, да, конечно!» Енотов начал суетливо перебирать лежащие на столе бумаги. «Действительно, был такой запрос. Я так удивился, когда его увидел. «Ведь точно знал, что разрешение на данный прииск уже выдано, но мне показалось странным как раз имя заявителя». «Где же оно?» «А, вот!» И Енотов вытащил официальный бланк из стопки таких же. «Вот можете посмотреть. Здесь имя заявителя указано». «Благодарю», — сказал граф, но даже пальцем не пошевелил, чтобы забрать документ. Зато к столу Енотова сразу же выдвинулся секретарь. Взяв бланк, он пробежал по нему взглядом. Его брови поднялись, и когда он протянул документ Рысеву, то во взгляде читалось изумление. Сергей Ильич взял протянутую бумагу и практически сразу опустил. «Я чего-то не понимаю, ваше сиятельство?» – тихо спросил секретарь. «Найди его, Саша!» В голосе Рысева появились рычащие нотки, а глаза уже пылали желтым огнем. «Скажи Мите, пусть он выделит себе людей. У тебя три дня, чтобы найти эту сволочь. Он не мог сам до такого додуматься, и мне нужно знать имя того, кто стоит за ним». Сергей Ильич резко встал, бросил документы на стол Енотова. «Вы мне очень помогли, Михаил Ефремович. Надеюсь, разберетесь с тем бардаком, «Что творится у вас при обработке запросов?» Не дожидаясь ответа Михаила Ефремовича, граф стремительно вышел из кабинета. Дверь за Рысевым уже закрылась, а Енотов все еще задумчиво пялился на то кресло, где тот не так давно сидел. «Почему я все это терплю?» Наконец спросил он пустоту и, посмотрев на свои руки, поморщился. Когда-то давно глава его клана решил, что он недостоин персня, ведь он не испытывает трепета перед теми, чьи пальцы персни украшают. Почему же перед графом сидел на вытяжку? Подняв документ, небрежно брошенный на стол рысивым, Енотов посмотрел на имя заявителя. И что его так удивило? Этот Адрион Васильков, вроде бы муж баронессы, или я что-то путаю? Может, он просто продублировал запрос и забыл его забрать, когда разрешение по-основному было получено. И стоит из-за этого так нервничать. Нет, я никогда не пойму высших аристократов. все таки в них слишком много от первопредков. Порой даже чересчур. Я посмотрел на часы. Мы с Мамбовым уже пятнадцать минут стояли у ворот моего веселого заведения. На нас с удивлением поглядывал охранник. Он не мог понять, почему мы не заходим. С другой стороны, и прохожие с недоумением гладели в нашу сторону, а кое-кто даже оглядывался, проходя мимо. Все, пойдем. не выдержал, наконец, Мамбов. «Мы здесь привлекаем уйму внимания. Я почти уверен, каждый второй думает, что мы здесь стоим, потому что нас внутрь не пускают». «Вполне возможно». Я увидел, как на меня неодобрительно покосилась пробегающая мимо девушка. Осуждает, похоже. Но так в городе мало кто знает, кому именно принадлежит данное учреждение. Все оплатит Висхас, даже налоги. За кланом только сам дом и земля числится. Пойдем, Женя!» — с нажимом повторил Мамбов. «Похоже, этот овсяников заблудился. Не смог найти ягодную и где-то бродит в другом конце города». Им билет забыл в отеле, пробормотал я. А может он не туда свернул и угодил в случайно открывшийся портал? Я бы не стал исключать такую возможность, ответил Олег. Вот закончим здесь и на обратной дороге заедем к нему в отель. Ведь может же так случиться, что парень переволновался и уснул. Не могу исключать и такой вариант. И я пошел к воротам. Охранник поднял взгляд к небу и сразу же побежал открывать. Мы наконец-то определились, и ему больше не нужно было мучиться сомнениями. Вискас ждал нас в своем кабинете. Он мерил шагами комнату, периодически поглядывая в окно. Когда я открыл дверь, Вискас сразу же направился ко мне и практически затолкал нас в кабинет. «Сергей, полегче! Куда ты нас спросил я, когда он остановился, чтобы закрыть дверь кабинета. «Показать, что мне привезли!» Громким шепотом ответил Виска, вытаскивая из кармана ключ и открывая соседнюю неприметную дверь. Раньше здесь явно был будуар одной из девушек. Во всяком случае, шелковые полупрозрачные занавески в самых неожиданных местах наталкивали именно на эту мысль. Длинные черные ящики в этом море шелка смотрелись, мягко говоря, странновато. «Здесь на каждом клеймо армейских складов, Мамбов присел на хурточке и указал на светящиеся линии, тянущиеся по боковым поверхностям ящиков. «Как они обошли защиту?» «У старшего универсальный ключ-блокиратор был». Виска сел на объемный пуф, пристально разглядывая ящики. «Они защиту давно вскрыли, просто он вытащил блокиратор на всякий случай. Так-то при наличии инструмента ничего сложного в обходе защиты нет. Блокируешь основной узел и размыкаешь цепь. А для этого всего-то и надо макар центральный вынуть. Блокиратор ровно на шесть секунд действует. Но обычно этого достаточно. Главное не зевать, иначе вместе с ключом... В общем, хоронить будет нечего. «Неплохо», — я присел рядом с Мамбовым. «Ну что, откроем?» «Давай», — кивнул Олег. «Не просто же так мы сюда пришли». Мы поднялись, и, ухватившись с двух сторон, Откинули крышку первого ящика. В нем было полно странного вещества, внешне напоминающего солому. Но только эта солома была синего цвета. Примерно как фыра в своей боевой ипостаси. «Очень необычный цвет!» Наконец произнес я, разглядывая лежащее в синей соломе оружие. «Кто-нибудь мне скажет, что это?» «Понятия не имею», — протянул Мамбов. РПГ-7. Советский ручной противотанковый гранатомет многоразового применения. Предназначен для борьбы с танками, самоходными артиллерийскими установками и другой бронетехникой. Может быть использован для уничтожения живой силы в укрытиях, а также для борьбы с низколетящими малоскоростными воздушными целями. Гранатомет разработан... На этот раз картинки не было. Только мужской голос, рассказывающий про какое-то оружие. «Давненько меня так не накрывало. Музы, бывают устраивают в голове споры, но вот чтобы так...» Помотав головой, я внимательно посмотрел на эту странную трубу, а затем подбежал к другим ящикам. «Я, кажется, знаю, что в них...» Проговорив это, откинул крышку. «Да, так и есть. Это снаряды. Немного не такие, как подсовывает мне муза на картинке прямо в голове, но очень похожие». «Интересно, как макро расположена по короткой спирали. Дорогая игрушка, но...» «Я даже не знаю, с чем сравнить ее по эффективности». «Полагаю, что это безумный аналог пули, и выпускается он вот из этой трубы», — задумчиво проговорил Мамбов. «Все-таки он очень умен и умеет мгновенно анализировать данные». Зато теперь понятно, почему Орлов, готов этого фрола лично порвать на сотню маленьких фральчат. А уж что он грозился сделать с покупателями? Я покачал головой и повернулся к Вискосу. Я правильно понимаю, никаких других образцов оружия нет? Есть сам гранатомет и снаряды к нему? Да, Евгений Федорович. Вискос схватил висящую рядом штору и протер лоб нашел плохо впитывал воду поэтому мой управляющий заведением выругался и вытащил из кармана платок вытерев пот со лба он добавил а знаете что этот выкидыш ехидных хочет устроить нетрудно догадаться я закрыл крышку и встал аукцион вот что фрол хочет устроить кто больше за эти игрушки даст тому они и достанутся «Я даже догадываюсь, почему он так быстро зимой уехал». «И почему?» — спросил хмурый Мамбов, что-то про себя просчитывая. «Потому что у них не было блокиратора. Господа воры даже сами посмотреть не могли, что же они утащили со складов, вот поэтому и отложили проведение аукциона до лета. Так-то выборы горного дома для этого совсем неплох. Более того, Сергей...» Я приобнял Вискаса за плечи. Фрол предложил тебе провести аукцион?» «Откуда вы?» Поймав насмешливый взгляд, Вискос вздохнул. «Ну, конечно. Да, этот мерзкий кусок отборнейшего дерьма предложил мне провести аукцион за 15% от вырученных средств». «Как будут продемонстрированы покупателям возможности оружия?» хмуро поинтересовался Мамбов. Мне завтра передадут кристалл, из которого можно будет извлечь иллюзию, вздохнул Вискас. Подозреваю, что ее не Фрол делал, а с тех же складов сперли. Так что мне делать? Он жалобно посмотрел на меня. Соглашайся, решительно сказал я, проверяя остальные ящики. Пустишь свой процент на развитие, а продавцов мы накроем после оплаты покупки. И, Сергей, Фрол сам привозил оружие, «Нет». Вискос покачал головой. «Я его вообще не видел, только по мобилету разговаривали, но вроде бы он уже в Ямске. Правда, где остановился, не говорит». «Вот же!» Олег сжал и разжал кулаки. «И как мы его возьмем? «Получается, что никак. Нам главное покупателей прищучить, оружие Орлову вернуть и тех, кто за деньгами приедет, Медведеву передать». «Остальное не наше дело, так что успокойся». Я похлопал Мамбова по плечу. «Когда состоится аукцион?» Олег развернулся к Вискосу. «Через пять дней, когда все покупатели соберутся», ответил управляющий. «Вот что, а заяви меня. Только не под моим настоящим именем, ну не знаю. Господин Онегин». Я быстро прикидывал варианты. Это хорошая идея, быстро что-то просчитав, ответил Мамбов. Пока ты будешь внутри торговаться за оружие, я приведу группу захвата. Главное до этого времени не спугнуть. Пойдем. Я решительно направился к двери. Навести им в отеле Овсянникова. Мне все-таки безумно интересно, почему он не пришел. И знаешь, лучше для него будет, если на него по дороге. Напал дракон. Я вышел из комнаты, оставив вискаса наедине с редким и, возможно, секретным оружием, решать, как именно он будет проводить аукцион.